Колпа раздалась, подобно водам черного моря, и Жанна пролетела через эту просеку, как птица, крича «Вперед, французские сердца! За мной!» И мы неслись вслед за ней, оседлав предложенных лошадей. Священное знамя развивалось над нами, и просека тотчас смыкалась позади нас. Это было совершенно не похоже на тоскливое шествие мимо мрачных бастилий. Теперь...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 Раздался военный призыв, и грянул в ответ боевой клич ратников, и ринулось войско на страшную твердыню, очертания которой терялись в дыму ее собственных пушек, и стены которой извергали пламя и гром. Не один раз приходилось нам подаваться назад, но Жанна была и здесь, и там, и повсюду, ободряя солдат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 И захваченные нами пушки, и развернув знамена. За семь долгих месяцев то были первые военные трофеи, которые привелось увидеть осажденным, то было первое торжество французского оружия. И, конечно, горожане оценили это событие. Колокола звонили вовсю. Теперь Жанна была любимицей всего населения